ЧАСТЬ ВТОРА Земля без какого-либо предупреждения содрогнулась так, будто собиралась перевернуться. Землетрясение? Остановившись на одной из улицэнзио, Клёль присела и уперлась рукой в землю. Сначала она подумала о том, чтобы прислониться к стене какого-нибудь здания, но даже стены уже начали трескаться, от них отваливались целые куски. В этот же момент раздался пронзительный звук, и свет вокруг отключился. По всей видимости, лампы в фонарях тоже разбились. «Всё ещё не останавливается? Мне казалось, что это просто землетрясение, но тут что-то странное. Неужели это всё тоже связано с Миквикс, о которой мне рассказала Арморирис? Но я должна идти». Клёль попыталась встать, но в тот же момент пришёл очередной толчок, который казалось способен сотрясти её мысли, и у неё закружилась голова. «Бесполезно. Толочки не очень сильные, но бежать у меня не получится». От по ногам тряски руки девушки тоже дрожали, но ей всё же удалось достать из кармана формы алый цветок. «Мисс Кросс, ты слышишь мой голос?» С цветка слетели частицы света, которые затем обратились в бесчисленные цветочные лепестки, а уже эти лепестки в свою очередь превратились в перья, множество горящих красным цветом перьев поглотило окрестности. Феникс элегантно приземлился, не обращая никакого внимания на сотрясающие всё вокруг толчки. Но что странно, Его глаза были мокрыми от невыразимой никакими словами печали. «Ам, неужели призвала тебя в неудачный момент?» «Ты услышала от своей части своей младшей сестры о оковах, которые несёшь на себя». «Моя младшая сестра, когда я думаю о той, на кого указывают эти слова, сердце прямо подскакивает». «Да, поэтому направляешься в Колизей. Для этого нужна соответствующая решимость». Но когда Клюэль, ни о чём не думая, собиралась кивнуть на одном лишь рефлексе мне разлуки с самым любимым человеком». От этих слов по спине девушки прошёл такой холод, от которого даже пальцы её обеих рук застыли на месте. «Ты ведь слышал от младшей сестры? Твой выбор этой ночью определёт путь мальчика, что носит имя рассвет». Я не могу об этом забыть. Ещё днём, на собрании, когда я теряла сознание от боли и тошноты, Арморилис появилась и... «Это твой путь, тебе и выбирать. Но знай, что каждый твой выбор в дальнейшем затронет судьбы людей всего мира». «Этот миг у живот настолько близко». Порыв ледяного ветра коснулся шеи Клюэль, и она инстинктивно сжалась. Феник скользил по небу выше зданий города. Лететь между пронзавшими небесошпилями, какими был полон Энзю, было довольно опасно. Но спускаться вниз и следовать вдоль дорог тоже было сложно из-за встретившихся там препятствий. «Тебе холодно?» «Вытерпеть смогу!» Страдам выдавила из себя слова клель у которой зуб на зуб не попадал от холода. Её руки были сжаты столь крепко, что ногти больно въедались в кожу. «Скоро прибудем!» Виды внизу быстро пролетали мимо. Какой же ущерб нанесёт это землетрясение? Единственным светом посреди этой тёмной ночи были звёзды. Высота полёта тоже мешала Клюэль различить что-либо, кроме уличных фонарей. Из всех освещавших улицы ламп, которые позволяли спокойно гулять по городу даже ночью, сейчас работала не больше половины. Некоторые только моргали, возможно, у них была разбита сама лампочка, или же толчки перерезали идущие к ним под землёй провода. Начиная снижаться. Пожалуйста, пригнись». Клейль уже могла видеть впереди гигантскую тень Колизея, а рядом со зданием был разбит парк, который служил ещё и площадью. Феникс начал снижаться в том числе потому, что здесь уже не было препятствий для полёта. Клюэль прислушивалась к острому свисту, от рассекающих ветер крыльев гигантской птицы, и в этот момент... «Мио?» Земля стремительно приближалась. На лужайке с краю от той площади, куда двигался Феникс, сидели на корточках две ученицы. В свете ночных фонарей было видно, что волосы у одной из них золотистые, а у второй виноградного цвета. «И Хелен здесь?» Клюэль даже не смогла сразу поверить в увиденное. Время было уж слишком подходящим. Даже если бы её подруги проснулись от недавнего землетрясения, им никак не хватило бы времени добраться от гостиницы до Колизея. «Пожалуйста, спустись туда, к Мио. Я хочу с ней поговорить». «К тем двоим, да?» Феникс снизился ещё чуть-чуть, и Клюэль смогла невооружённым глазом различить выражение на лицах девушек. «Мио!» Клюэль крикнула во все горло, но голос почти полностью пропал в порве ветра, и всё же светловолосая девушка медленно обернулась. В следующий же момент она широко распахнула глаза и застыла на месте. «Клоло? Что случилось, Мио? Как ты здесь оказалась?» Клюэль спрыгнула на землю ещё до того, как Феникс полностью приземлился. Хелен в спешке подбежала к ней, словно дожидалась этого. а э, постой, клель Ты же была в Колизее! Почему это ты здесь и одна?» «Что это значит?» «Я была в Колизее? Что ты имеешь в виду?» «То есть они пришли сюда, думая, что я в Колизее?» «И судя по их словам...» Я там должна была быть не одна. «Что? Неужели мы чего-то сильно недопоняли?» Звонко стукнув себя саму по голове, мио приложила руку к колбу и закрыла глаза. «Так, в любом случае ты сейчас здесь, Клуло. Значит, Нейта, Ада и Лефис остались в колизе, а ещё туда пошли господин Ксинс и Папа Ады!» Мео, как всегда, произнесла имя радужного певчего с явно заметным уважением. Однако в голове у Клеэль наступила ещё большая путаница. «Что? Так ты и правда ничего не знаешь, Клуло?» но постой, Мио, времени нет!» Покачав головой, Клёль перебила подругу, которая в таком состоянии могла говорить очень долго и без остановки. Во взгляде стоявшего рядом с ней Феникс явно читалось «Откладывать нельзя». «Так или иначе, сейчас в Колизее находятся Нейт, Ада, Лефис, господин Ксинс и отец Ады. Только эти пятеро?» «Скорее всего, да. Это вам недостаточно». Как только Мио кивнула, Клёль запрыгнула на спину к Фениксу. «Э, Клулу, ты куда?» «Убегайте отсюда! Я сама найду всех остальных!» Я чувствую, эти толчки не успокоятся, пока не будет уничтоженных корень. Катализатор из Колизея. Чешуя Миквы. «Да что это такое? Совсем не по моей теории!» И в тот же момент до сих пор сдерживающаяся Хелен разом выдохнула весь запас воздуха. «Я пришла сюда искать Лефиса. Меонейта, Аду и, наконец, тебя А сейчас ты говоришь нам бежать в укрытие. И к тому же довериться тебе, этого...» «Они не злятся, просто все душой беспокоятся. И за Лефиса, и даже за учеников другой школы. За меня и остальных. Спасибо. И прости за беспокойство». «Причина этого землетрясения во мне!» Хелен и Мио одновременно лишились дара речи. Феникс, словно побуждая Клёль к чему-то, поднял голову. Однако девушка успокоила его одним лишь взглядом. «Поэтому я должна взять на себя ответственность». «Наэто и остальные сражаются за чешую Миквы. Нет, не только они». Так было с самого-самого начала. Всякий раз рядом с чешуей Миквы кто-то кого-то ранил, и на мне, рождённый из Миквикс, лежит часть ответственности за это, но я ничего об этом не знала. Я не хочу, чтобы так было и дальше. Раз это землетрясение связано с пульсацией чешуи Миквы, то я обязана вытащить всех из Колизея, прежде чем он обрушится». «Клоло, что всё это значит?» Хрипло пробормотала Мио. Клейль не понимала, о чём именно пытается сказать ей взглядом подруга, но ответила. «Нет, не беспокойся. Всё будет хорошо. Я верну всех назад. К тому же у меня есть Феникс. Поэтому вы обестойте здесь и спокойно ждите». «Лжаш!» – пробормотала мио кололо ты сейчас сказала ответственность. Сказала, что должна взять ответственность на себя. Ты так говоришь, будто в чём-то виновата». Она приложила руки к груди, будто молилась о чём-то. «Ты ведь не сделала ничего плохого, да? Но, пожалуйста, скажи правду. Мне это...» «Не нравится! Не уходи! Мне так... так страшно! Мне кажется, что если ты сейчас куда-то уйдёшь, то уже навсегда!» Её слова были настолько тёплыми и приятными, что Клейль невольно захотелось воспользоваться случаем и... Но именно поэтому она не стала отвечать и отвернулась от подруги. «Клоло! Всё будет хорошо! Я обязательно всех спасу!» «Пойдём!» Клейль погладила спину гигантской птицы и поэтому сигналу Феникс взмахнул крыльями, оставляя Мио и Хелен позади. «Кло! Я! Почему?» Позади что-то прокричало Мио, прокричало так, будто плакало. Клюэль очень хотелось обернуться, хотелось ответить, но она сдерживала похожие на рвущиеся из груди всхлипы желание и смотрела только вперёд. «Похоже, мне будет тяжело попасть внутрь по небу!» Гигантская птица направилась к дверям Колизея. Высота входа в фойе была примерно 3 метра, однако его ширина была явно недостаточно, расправивший крылья Феникс никак не мог в него влезть. «Попробуй залететь на арену сверху, купол там открытый, так что ты должен в него пролететь, а я в это время смотрю все внутри здания». «Тогда, если на арене окажутся люди, я вынесу их наружу». «Да, а после этого останься с Мио». Призванное существо замолчало. Оно не могло не услышать слов Клюэль, но задерживалось с ответом куда дольше обычного. «Мой изначальный долг в том, чтобы держаться рядом с тобой, но...» «Я понимаю. Поступим так, как ты предложила». «Извини». «Клюэль, напоследок скажу одно». Приземлившись у самого входа, птица резко перестала махать крыльями. Из-за тех последний звук, который мог помешать разговору, несомненно, для истинного духа это был знак наибольшей заботы. Когда Клюэль собиралась ответить одним словом «да», Намерение Феникса передалось ей словно поток. «По сравнению со всеми прошлыми эпохами, когда мы с Армаририс наблюдали за тобой, нынешняя ты лучишься улыбкой». «А? О чём это истинный дух говорит в такое-то время?» Клюэль думала, что Феникс скажет ей о чём-то совсем другом, более страшном, о какой-нибудь угрозе. Однако тон божественной птицы был по-настоящему ласковым, словно она благословляла кого-то. «Твой выбор был правильным». Я думаю, что тебе повезло встретиться с действительно хорошим мальчиком». Её слова были переполнены любовью. «Будь благодарна за встречу с ним. Всё в тебе дарует дыхание его песни, высидит её, а затем песня этого мальчика может быть... Может быть? Ночи пустота. Он и ты. Чудо в том, что вы, те, кто изначально не должны были встретиться вообще, смогли обернуться друг к другу, идти рядом и оставить следы. Положись на них. Доверься им. И, наконец, верь в них».